пыли врывается к богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвёздную муку, а после ходит тревожный, но спокойный наружно. Говорит кому-то: "Ведь теперь тебе ничего не страшно?" Да.